Глава 30. Домой. В понедельник, ранним ясным утром, наши мальчики простились со своими любезными хозяевами и тронулись в обратный путь домой. Питер задержался у двери, охраняемой львом, ибо ему надо было многое сказать сестре на прощание. Видя, как они прощаются, Бен невольно подумал, что сестринские поцелуи, так же как и часы, удивительно схожи между собой во всем мире. Когда он уезжал из дому, его сестра Дженни поцеловала его на прощание и этим пожелала ему того же, чего желала брату в роу Гент, целуя Питера. Людвиг принял свою долю прощальных поцелуев с самым равнодушным видом. И хотя он крепко любил сестру, однако чуть-чуть поморщился, недовольный, что она обращается с ним, как с ребенком. когда она лишний раз поцеловала его в лоб со словами «А это для мамы». Вскоре Людвиг уже стоял на канале вместе с Карлом и Якобом. Быть может, и они подумали о сестринских поцелуях. Ничуть. Они были так счастливы снова надеть коньки, так нетерпеливо жаждали поскорее ворваться в самое сердце Брука, что вертелись и кружились по льду, как сумасшедшие, и, отводя душу, ругали капитана, бормоча сквозь зубы «Питер энд Дондер» — слова, не заслуживающие перевода. Даже Ламберт и Бен, поджидавшие Питера на углу улицы, начали выражать нетерпение. Но вот капитан пришел, и весь отряд, наконец, собрался на канале. «Скорее, Питер!» — ворчал Людвиг. «Мы совсем замерзли. «Так я и знал! Ты последним наденешь коньки!» «Вот как!» — отозвался старший брат. глядя на него снизу вверх с притворно глубоким интересом. «Догадливый мальчуган!» Людвиг рассмеялся, но сделал сердитое лицо и сказал. «Я говорю серьезно. Надо же нам попасть домой до конца года!» «Ну, ребята!» — крикнул Питер, застегнув последнюю пряжку и быстро выпрямляясь. «Путь свободен! Давайте вообразим, что сейчас начинаются наши большие состязания! Готовы?» Раз, два, три, пошли! Можете не сомневаться, за первые полчаса почти никто не произнес ни слова. По льду мчались шестеро Меркуриев. Выражаясь проще, ребята летели с быстротой молнии. Нет, и это не точное сравнение. Но в том-то и дело, что прямо не знаешь, как выразиться, когда полдюжины ребят проносятся мимо тебя с такой головокружительной скоростью. Я только могу вас уверить, что они напрягали все свои силы и, нагнувшись, с горящими глазами так летели по каналу между мирными конькобежцами, что даже блеститель порядка крикнул «Стойте!». Но это только подбавляло им прыти, и они понеслись вперед, каждый стараясь за двоих и приводя в изумление всех встречных. но законы трения сильнее даже блестителей порядка на канале. Немного погодя, стал отставать Якоб, потом Людвиг, потом Ламберт, потом Карл. Вскоре они остановились, чтобы хорошенько передохнуть и стояли кучкой, глядя вслед Питеру и Бену, которые все еще мчались вдаль, словно спасаясь от смертельной опасности. «Очевидно», — сказал Ламберт, снова пускаясь в путь вместе с тремя товарищами. «Ни один из них не уступит, пока хватит силы!» «Как это глупо! Переутомляться в самом начале пути!» — проворчал Карл. «А ведь они всерьез бегут на перегонки, это ясно! Глядите, Питер отстает!» «Ну нет!» — вскричал Людвиг. «Его не обгонишь!» «Ха-ха!» усмехнулся Карл. «Говорю тебе, малец, Бенджамин впереди!» «Надо сказать...» что Людвиг не выносил, когда его называли мальцом. Очевидно, потому что он ничем иным и не был. Он сейчас же возмутился. «Хм, а ты кто такой, интересно, знать?» «Ага, брат, посмотри и скажи, кто впереди. Питер или нет?» «Кажется, да», — вмешался Ламберт. «Но на таком расстоянии трудно сказать наверняка». «А мне кажется, что нет», — возразил Карл. И Якоб встревожился. Он терпеть не мог ссор и сказал примирительным тоном. «Не ссорьтесь, не ссорьтесь!» «Не ссорьтесь!» — передразнил его Карл, оглядываясь на Якоба. «А кто же ссорится? Ты глуп, пот!» «Ничего не поделаешь», — ответил Якоб кротко. «Смотрите, они уже у поворота!» «Теперь увидим!» — крикнул Людвиг, очень волнуясь. «Питер добежит первым, я знаю!» «Не удастся! Бен впереди!» — стоял на своем Карл. «Ах, черт! На него сейчас Буэрна летит!» «Нет, мимо! Все равно оба они дураки!» «Ура! Вот они у поворота! Кто впереди?» «Питер!» — радостно крикнул Людвиг. «Слава капитану!» — закричали Ламберт и Якоб. А Карл снисходительно пробормотал. «Да, все-таки Питер. А мне казалось, что впереди Бен». Поворот на канале, видимо, служил бегунам финишем. Пройдя его, они внезапно остановились. Карл буркнул что-то вроде «хорошо, что у них хватило ума остановиться и отдохнуть». И все четверо молча покатили догонять товарищей. Между тем, Карл втайне жалел, что не побежал вместе с Питером и Беном. Он был уверен, что легко обогнал бы их. На коньках он бегал очень быстро, но не изящно. Бен смотрел на Питера со смешанным чувством досады, восхищения и удивления, и это заметили остальные, когда мальчики подкатили к ним. Они слышали, как Бен сказал по-английски, «Ты на льду, как птица, Питер Ван Хольп. Ты первый, кто обогнал меня в честном соревновании, можешь мне поверить?» Питер понимал по-английски лучше, чем говорил на этом языке, и потому ответил на похвалу Бена только шутливым поклоном, но не сказал ничего. Быть может, он еще не отдышался. «Ах, Бенджамин, что ты с собой делаешь? Раскалился, как кирпич в печке. Это нехорошо», — жалобно проговорил Якоб. «Пустяки», — отозвался Бен. «На таком морозе я скоро остыну. Я не устал». «Однако тебя побили, дружище», — сказал Ламберт по-английски. «И жестоко побили. Интересно, что-то будет в день больших состязаний?» Бен вспыхнул. и бросил на него гордый, вызывающий взгляд, как бы желая сказать. «Сейчас мы только забавлялись. Будь что будет, а я твердо решил победить».